Глава пятая Особняк Бригзов не уступал по размерам и роскоши дому виверов, но у ворот, в саду и даже на пляже дежурили стражи-стихийники — И я понимала, чем обусловлено такое количество охраны. Ведь в доме жил главнокомандующий империи, один из лидеров клана стихийных магов. Если бы не знакомство с его дочерью Пэт и не ее радушие, в подобное жилище такая девушка, как я, никогда бы не попала. Темная мебель с резными узорами, светлые ковры и приглушенный свет создавали особую атмосферу и уют в доме, Но меня поразило другое, я словно знала, куда идти. Расположение комнат было знакомо, и даже без сопровождения угадала бы, где находится гостиная и невероятно просторная столовая, посреди которой стоял огромный обеденный стол, заставленный изысканными яствами. Я почувствовала себя ребенком, заново открывшим вкус и название многих блюд – За столом, помимо Читы Бригзов, Патриции и Оливера Блэкстона, сидели Александр Блэкстон и его супруга Елена. Эта пара мне понравилась с первых минут знакомства. Суровый, неулыбчивый, темноволосый мужчина и нежная, хрупкая красавица с ясными голубыми глазами и медными волосами идеально друг друга дополняли. Во время обеда и в ходе дальнейшей беседы в гостиной их ладони словно невзначай соприкасались. Леди Елена украдкой дарила мужу нежную улыбку, а он в ответ ласкал ее взглядом. Их чувства не были напоказ, как у младшего брата Оливера с супругой Патрицией. Те постоянно держались за руки и называли друг друга ласковыми прозвищами. У старшего Блэкстона и Елены прослеживались глубинные чувства — отчего у меня защемило сердце. Официально мне представили Александра Блэкстона как главу клана стихийников, но прежде я уже слышала, что он был вторым человеком в дардании правой рукой императора Эрика. В общем-то, эти факты известны всем жителям империи. Всем, кроме меня. Потому что я не помнила ни страны, в которой родилась, ни ее правителей. Вчера вечером... Когда мы гуляли с Лукасом в саду, осторожно поинтересовалась, не боится ли он знакомить меня с такими важными вельможами. Вдруг я окажусь преступницей или шпионкой из соседнего вражеского государства. Он рассмеялся. «Вряд ли ты услышишь что-то такое, о чем не знает Рауф. Никто из нас не собирается вести на светском обеде серьезные разговоры. Да и навредить ты вряд ли сможешь». Мы все стихийники, а в тебе нет сильной магии, чтобы нанести удар. Я задумчиво кивнула, соглашаясь с его доводами, и тут же уточнила. А кто такой Рауф, который должен все знать? Рауф — бывший архимаг Дардании и глава клана Правицев. Пять лет назад он совершил преступление и был заключен под стражу, но бежал в Осумскую империю. Как ни странно, молодой султан принял его и сделал главным советником. И теперь они явно что-то замышляют. Но мы хорошо защищаем свои границы. Ну и, конечно, рассчитываем на здравый смысл. Второй войны никто не желает. Второй войны? Ты же ничего не помнишь, — с сожалением произнес лорд Северс и начал терпеливо излагать события минувших дней. 26 лет тому назад произошла битва между Асумской империей и Дарданией. Именно Рауф подговорил ныне покойного императора Крайона напасть на Асумов. Силы были равны, и правители пришли к соглашению. В финальной битве примут участие только маги. Формально войну выиграла Дардания, присоединив к себе нейтральные земли Акадии но жертв с обеих сторон было так много что победой это не назовешь и зачем же правителю дардании понадобилась акадия в пустыне Хакадии находится святилище бога ди это один из трех храмов в котором хранились артефакты окади и священное послание с древними заклинаниями рауф надеялся с помощью заклинаний пробудить артефакт усилить свой правительский дар И завоевать для Крайона весь мир, предсказывая победы и славу. Но император Крайон получил в той битве смертельное ранение, а камень правицев неактивен и по сей день. Война оказалась бессмысленной, погибли тысячи магов из Дардании и Осумской империи, в том числе и мои родители. «Ваши родители?» «Да, наши с Еленой». «Мать родила меня за несколько дней до сражения. Елене на тот момент было семь. Во время войны сестру отправили к родственникам, и она ничего обо мне не знала. Впрочем, это совсем другая история. Вы родились за несколько дней до сражения, но зачем ваша мама вообще приняла участие в битве? Я была поражена откровениями Лукаса и неразумным поступком его матери». Таков был приказ императора Крайона. В битве сражались все маги Дардании, стихийники, провидцы и даже целители. Неважно, сильный дар или слабый, молод был маг или доживал последние дни, а слушаться приказа было равносильно измене. И я даже догадываюсь, кто выступал советчиком. Рауф. Я уже ненавидела этого мужчину. Ему важна лишь цель — — подтвердил Лукас. — Люди для него — средства. А целью были артефакты и храм бога Ди? — Именно. Храм, построенный потомками в землях Акадии и сохранившийся до наших дней в первозданном виде, — кивнул лорд Северс. В той войне договориться со суммами не представлялось возможным, поэтому архимаг сделал все, чтобы убедить прежнего императора Дардании пойти войной на соседей. Когда лорд Северс упомянул о войне, я почувствовала, как сдавила грудь и болезненно сжалась сердце. Мне было искренне жаль людей, погибших из-за чужой жестокости и недомыслия. — Получается, жертвы были напрасными, — с горечью прошептала я. — К счастью, тех правителей уже нет. Сейчас Дарданией управляет император Эрик. В свое время архимаг Рауф втерся в доверие и к Эрику. Он манипулировал им многие годы, а сам за спиной вступил в сговор с супругой правителя и готовил переворот. Но заговор раскрыли. — А как ваш Рауф стал советником султана? — вновь спросила я. — Пару лет назад осумский трон занял молодой и самолюбивый Амин VI. Он наделен слабым правительским даром, но мечтает о большем поэтому и приблизил к себе Рауфа, который, к слову, владеет магией внушения. Лучше бы на трон взошел младший брат прежнего султана и дядя Амина, принц Дамир. Чем же принц Дамир был бы лучше? Растерянно уточнила я, уже путаясь в незнакомых именах. Юношей он участвовал в той битве и помнит предательство архимага. Он никогда бы не приблизил к себе Рауфа, и никогда не позволит развязать новую войну. На этом разговор пришлось прервать. Судя по всему, я начала задавать неудобные вопросы о побеге архимага и заговоре, а лорд Северс не смог или не захотел на них ответить. А сейчас я припомнила о той беседе, уловив в речи старшего Блэкстона упоминание об Акадии и о Сумской империи. После обеда мужчины прошли в кабинет хозяина дома, а мы вместе с Пэт, Леди Брикс и Еленой расположились в гостиной. Женщины обсуждали детей, у старшей Леди Блэкстон их было двое. Но я не заметила между Патрицией и Еленой той особой близости, которую наблюдала в отношениях Пэт и Эвелин. Хотя сестра Лукаса произвела на меня более благоприятное впечатление, чем Леди Вивер. «Наверное, потому, что она не пыталась проникнуть в мою голову, причиняя боль. А может, Елена мне нравилась потому, что была родственницей Лукаса?» Он вскользь упоминал, что сестре приходилось много работать, чтобы содержать семью и оплачивать услуги Читы Питерс. «Интересно, а чем занималась я? О ком заботилась? С кем жила?» Размышления неожиданно прервались – Я почувствовала резкую головную боль и, вскрикнув, с силой сжала виски. «Гвендолин!» — Патриция подсела ко мне и положила руку на плечо. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Голова заболела!» — едва слышно пролепетала я, откинувшись на спинку дивана. «И целителей среди нас, как назло, нет!» — воскликнула Пэт и приложила руку к моему лбу. «Боже, да ты вся горишь! Что же делать?» «Бедняжке нужно прилечь. Боюсь, наверх она не дойдет. Проводим ее в кабинет. Он расположен чуть дальше по коридору». Встревоженно проговорила леди Брикс, помогая мне подняться с дивана. Я уловила сочувственный взгляд Елены Блэкстон и попыталась улыбнуться. Видимо, улыбка вышла чересчур вымученный, потому что женщина спросила. «Может быть, вас отвезти в лечебницу?» За меня ответила Патриция. «В таком состоянии она не доедет. Я отправлю охранника за нашим лекарем. Если Гвен не станет лучше, тогда Лукас отвезет ее к мистеру Виллюру». Придерживая под руки, дамы повели меня по длинному коридору, пока мы не остановились перед дверью, отделяющую эту часть дома от остальной. На входе стоял охранник». «Питер, пропусти нас, пожалуйста, Наша гостья плохо себя чувствует. Боюсь, на третий этаж она не дойдет, а ближайшая гостевая здесь», — горячо попросила леди Брикс. «Отец сюда не придет, он с гостями в большом кабинете на первом этаже», — добавила Пэт. Охранник замешкался, а затем кивнул и открыл дверь. «Только прошу вас не заходить в личный кабинет лорда бригза а то мне сделают выговор». И охранник отошел в сторону пропуская нас. «Разумеется, мы помним о том, что в личный кабинет отца запрещено входить даже нам», с раздражением заметила Пэт. «И там сплошные магические ловушки, так что даже если бы захотели, не смогли бы их снять». «Успокойся, милая, Питер просто выполняет свою работу», примирительно произнесла леди Брикс, а затем пояснила для меня На первом этаже находится так называемый приемный кабинет. Там муж проводит совещания, А в этой части дома личный кабинет. Здесь он работает с важными документами. Рядом гостевая комната. Иногда муж засиживается допоздна и может в ней заночевать. Пэт указала на одну из дверей, а ее мать продолжала что-то пояснять. Но я едва соображала, о чем она говорит. Настолько сильной была головная боль. Как только мы зашли в соседнюю комнату, и я опустилась на диван, почувствовала, что сознание меня покидает. «Мама, я посижу с Гвендолин», — донесся приглушенный голос Патриции. «А я отправлю одного из охранников за лекарем и сообщу отцу, что мы здесь временно разместили гостью», — отозвалась леди Брикс. Я уже не различала слов, уплывала то ли в сон, то ли в более опасное путешествие. Не знаю, как долго я пребывала в таком состоянии, но очнулась, услышав в голове голос. Резко открыла глаза и осмотрелась. В комнате никого не было. Видимо, Пэт и Леди Брикс ушли, когда я погрузилась в сон. Но это не имело значения. Важен был лишь голос и его приказы. — Выйди из комнаты, — потребовал невидимый собеседник. Я послушно поднялась с дивана и прошла в холл. «Открой дверь в кабинет!» На стене в холле висело необычное панно с цифрами и мигающими огоньками. Я снова подчинилась и, следуя наставлениям, приблизилась к панно. Набрала комбинацию цифр, и из губ сорвались слова незнакомого заклинания. «Не думай, просто действуй!» Вновь раздался приказ. И я действовала без раздумий. Услышав щелчок, повернула ручку и вошла в комнату. Стремительно проследовала к массивному столу и склонилась к нижнему ящику. Обнаружив на нем такую же светящую панель, вновь последовала советам голоса, набрала новую комбинацию цифр и пробормотала слова заклинания, раздался щелчок, и ящик открылся. Внутри я обнаружила толстый фолиант в потертом переплете, Положила его на стол и принялась листать, пока не нашла нужную страницу. Я прочитала первую строчку, в ней говорилось о каком-то священном ритуале, но дальше вчитываться не стала. Голос меня торопил. Дрожащими руками аккуратно вырвала страницу и, свернув, спрятала в лифе платья, А затем положила книгу на место, задвинула ящик и набрала уже знакомые цифры произнеся заклинание, покинула кабинет лорда Бригза. Сердце бешено стучало, а в голове пульсировала лишь одна мысль «Быстрее! Я должна успеть!» Проделав те же манипуляции с большой панелью, прошмыгнула в гостевую комнату, а как только прикрыла за собой дверь, услышала тяжелые шаги и голоса. Все это время я находилась между сном и реальностью, но теперь... Морок спал, и от осознания содеянного у меня задрожали руки. Не знаю, как хватило сил подбежать к дивану, обессиленно упав, я торопливо накрылась пледом и уткнулась лицом в подушку. Меня трясло от того, что я сотворила. Не понимаю, что на меня нашло, зачем я проникла в кабинет лорда Бригза и вырвала из книги страницу. А главное, откуда знала, как открыть комнату и ящик стола? Голова буквально разрывалась от боли, а тело колотило нервная дрожь. И в тот момент, когда дверь в гостевую комнату открылась, я потеряла сознание. «Гвен, очнитесь!» — Лука стряс меня за плечо. Простонав, я приоткрыла глаза. Мою голову приподняли, а к губам прислонили кружку с терпким напитком. Я с трудом проглотила горький отвар. По телу разлилось тепло, и дышать стало легче. «Кажется, приходит в себя», — послышался взволнованный голос Патриции. «Я думала, она заснула, а когда мы с мамой привели лекаря, то никак не могли ее разбудить. Я уже стала предполагать худшее». «Гвен, я должен отвезти вас в лечебницу», — проговорил Лукас. «Не надо, прошу. Я хочу домой». Простонала я. «Хорошо, только не волнуйтесь». Лукас помог мне подняться с дивана и, обхватив за талию, провел по длинному коридору к парадному входу. Не помню, как мы вышли на улицу. В мобиле я вновь то ли уснула, то ли потеряла сознание, а, очнувшись, обнаружила, что нахожусь в своей спальне. «Я позову миссис Питерс, чтобы она помогла переодеться». И лорд Северс ласково коснулся моей щеки. «Спасибо, но не стоит ее будить, мне уже лучше. Если что-то нужно, позовите меня или миссис Питерс». Лукас вышел, тихонько прикрыв дверь. А я чувствовала себя опустошенной и разбитой, кое-как сумела переодеться в ночную сорочку и с ужасом обнаружила спрятанную в лифе платье страницу из книги. Значит, это был не сон и не видение, Неужели я на самом деле обманом пробралась в кабинет лорда Бригза и выдрала страницу из старинного фолианта? Могу поклясться, что в тот момент я знала комбинацию цифр и даже смогла разобрать слова заклятия, попавшего в мои руки, а теперь смотрела на текст, словно впервые видела, не понимая ни строчки». Торопливо спрятав страничку в ящик комода с нижним бельем, я легла на кровать, закутавшись в одеяло. Меня лихорадило и стало по-настоящему страшно. Кажется, в ту ночь, когда был шторм, я потеряла не только память, но и рассудок. Я сумасшедшая, слышу голоса, захожу в чужие кабинеты, краду вещи. Если лорд Брикс узнает правду, меня арестуют или запрут в лечебнице, а Лукас он будет меня презирать, хотя теперь идея лечь в лечебницу к мистеру Виллюру не казалась столь ужасной. Пожалуй, завтра же поговорю с целителем и попрошу предоставить место, а лорд Северс займется преступниками и перестанет тратить свое драгоценное время на душевно больную девушку без имени и без прошлого. И вскоре будет вспоминать обо мне, как о забавном приключении. Да, Так будет лучше, лучше для всех.